Тесть выбрал портрет из книжки, свернул кульком, руку просунул и счистил Федора Кузьмича, слава ему, с крюка и крюк-аптер. обтер. вот», — бормотал тесть, — «никому тиранить не дозволено, и шмоду взяли, тиранить». Бенедикт что-то вдруг устал, в висках заломило.